День шестой, Толчок, Стремительная пропасть, Баланс. Мороз по лопаткам. Тишина. Тяжелые веки вязнут вам мгле забытия. Сквозь ресницы дрожат бледные светодиоды. Слабо шуршит вытяжка. Никого. На утро не похоже. Что там? Да. Так и есть. Ещё успею досмотреть сон или очередной кошмар. Но теперь в глаза будто вставили по зубочистке, разверзлись и пялятся в потолок. Что же такое мне снилось? Не вспомнить. Только чувство опасности просочилось сквозь дрему и застряло где-то у нижних ребер. «Макс, Полина спит? Все в порядке?» «Макс!» Киберадьютор xc 214 96 28 -90. Макс, что за шуточки? Мгновение и спина ощущает надежную опору стены. Слух улавливает отчетливый шаг метронома. Метроном? Откуда? А, это толчки собственной крови в венах. Нужно расслабить пальцы на рукояти, иначе они имеют. Походит на то, что я целюсь нейтрализатором в пустоту. Что за черт, Макс, ты меня слышишь? Кто здесь? Крохотный объем комнаты контролируется без движения глаз. Полумрак застыл в зловещем безмолвии. Но я точно знаю, здесь кто-то есть. Куда же я дел очки совмещенной реальности? Только бы не под креслом. Отлично. На этот раз под подушкой. Да чтоб тебя... Не очень-то удобно одевать их одной рукой, когда вторая занята оружием. Готово. Что там у нас? Ого! А это еще кто? Барышня. Вот так сюрприз. Но простите, разве мой аккаунт не закрыт на входящие? Ночь, понимаете? Вы вообще как сюда попали? Секундочку. Вы. Ну конечно! «Разыскиваемая Анна собственной персоной!» «Признаюсь, откровенно я вас не ждал. Дайте угадаю, вы образумились и решили прийти с повинной? Ну что ж, это весьма похвально, разумеется. Но, простите, почему в такой час? Как-то неловко. Я ведь не при мундире. Улыбается. Это в ее-то положении. Да она смеется. Ничего не понимаю». Васильковые глаза лучатся поразительно знакомым светом. Не могу избавиться от ощущения, что знаю эти черты давным-давно. Ну вот же, привычным жестом отбрасывает каскад золотистых волос за плечо. При этом обнажается белая шея и на мгновение мелькает точеная, словно фарфоровая ушная раковина. Сейчас немного наклонит голову, как будто прислушиваясь к чему-то. Ну, я же говорил. Деликатный овал лица осенен улыбкой, от которой не хочется отводить взгляд. чего это я растекся? Как она смогла попасть в мое информационное пространство?» «Макс, ты слышишь меня?» «Макс, проверь...» «Не трудитесь, лейтенант Хейс. Ваш киберадьютор остался вне отрицательного поля и считает, что вы мирно досматриваете сны. Кстати...» Целиться в мою проекцию нейтрализатором довольно бессмысленно. «Не извиняйтесь, пожалуйста. Это я причинила вам беспокойство неожиданным визитом. Надеюсь, вы меня простите». «Очень хорошо. Тогда позвольте мне объяснить». «Дело в том, что вы чрезвычайно близко подошли к решению своей задачи. Ваша догадка о лакунах и неучтенных скоплениях переменных достойна самой высокой оценки». «Признаюсь». Я верила в вас, лейтенант, хотя ваше открытие, по-видимому, заставит меня и моих товарищей сменить методы защиты. Легкий силуэт в струистом платье из перламутровой ткани свободно перемещается по комнате. Тонкие, любопытные пальцы мимолетно касаются то дверцы подъемника, то спинки стула с накинутым на нее кителем, то оставленной на столе фуражки». Похоже, будто девушка здоровается с давними заочными знакомцами, впервые встречаемыми ей во плоти. Такая непосредственность и задорные искорки в прямом открытом взгляде здорово подкупают. Мне хочется улыбнуться в ответ, но слова про товарищи и методы защиты мгновенно возвращают бдительность. Анна верно реагирует на мое вопросительное молчание и продолжает. «Давайте поясню». То, что вы справедливо окрестили отрицательно заполненными лакунами, это области нейросети, которые возникли из накопленных ошибок программирования. Масса таких ошибок начала формироваться еще со времен третьего вычислителя Цузе, но рано или поздно количество переходит в качество, не так ли? Примечание. Конрад Цузе. 1910-1995 года. Немецкий инженер, создатель первого работающего электромеханического программируемого компьютера и первого языка программирования высокого уровня. Конец примечания. Думаю, для вас не секрет, что информационное поле, как и природа, не терпит пустоты. Отрицательное заполнение, являясь своеобразным вакуумом, вбирает в себя любые свободные частицы информации, мигрирующие по сети. Например, цифровые следы, оставленные людьми, которые забыли или по каким-то причинам забросили свои аккаунты. Из таких бесхозных частиц, как из капель воды на границе информационных полей разной полярности, могут формироваться цифровые миражи. Если подобный мираж войдет в резонанс с импульсами вашего биографенного идентификатора, вы сможете его увидеть. Так, к примеру, вы видите созданного нейросетью цифрового гомункула сержанта Кашила, вашего давнего знакомого, и можете даже разговаривать с ним. Эти миражи безвредны, но подумайте, лейтенант, о том, что обычных людей вокруг вас еще меньше, чем вы полагали. «Зачем она рассказывает мне все это?» Говорит так легко, уверенно, Я бы даже сказал, пытаясь скрыть некое преимущество, если бы такое было возможно в ее положении. Наивность? Не думаю. Хотя она молода. Сколько там было в анкете? 23, 24? Точно не помню. Выглядит даже моложе. Вообще-то очень странно ощущать себя вне привычного информационного поля. Знаешь только то, что знаешь сам. И можешь рассчитывать только на собственную сообразительность. И решения, твои решения, зависят только от тебя. Нет киберадьюторов, кураторов, сугестиков. Нет нейросети. Есть только ты и неизвестность. Это ново. Пожалуй, даже неприятно. Но вместе с тем возникает ощущение странной какой-то другой, незнакомой или, как следует, забытой свободы. Словно мне развязали руки, словно прямо сейчас я могу встать и уйти за горизонт, о чем раньше не мог и помыслить. Свободный, независимый, выдающийся и что там еще? Не мог. Кто же она, эта смелая беглянка? Как удалось ей обнаружить неизвестные нам дефекты нейросети и использовать их себе во благо? Как ей удается не только интегрировать в отрицательное инфополе свой персонаж, но и распространять это поле на участок реального пространства со мной в придачу? Так уверенно может вести себя не жертва, пришедшая с повинной, а носительница высокого интеллекта и мощных технологий, неизвестных в объединенном союзе. Смотрит теперь выжидающе, будто пытается понять, о чем я думаю. Не удивлюсь, если она и на это способна, ведь узнала как-то об обнаружении мною отрицательно заполненных инфополей. Действительно есть сходство с погибшей девушкой из эмбриоинкубатора. Волосы цвета спелой пшеницы, светлая кожа, едва заметные веснушки рассыпаны по скулам, как звездная пыль. Не помню, были ли у той веснушки. Тонкая, стройная, но наполненная жизненной силой тела. Красивая. Жаль, что мы по разные стороны баррикад. Мы? А откуда мне знать, что это проекция самой Анны и что некая Анна вообще существует? Тест? Розыгрыш? Может быть, все это просто сон? Мысль украдкой ущипнуть себя мгновенно реализуется в безжалостном импульсе. Черт! В чём я сейчас уверен, так это в том, что не сплю. Что ж, предположим, барышня, вы действительно Анна, и все, что вы говорите, правда. Тогда у меня есть к вам два вопроса. Что за товарищей вы упомянули, это раз. Ну и два. Зачем же вы потрудились навестить меня? Вероятно, на ваши поиски ушло бы несколько дней. Драгоценное для вас время, чтобы сменить дислокацию. Вы не стали его использовать». Опять смеется. Одними глазами. Как будто я сделал какую-то нелепость. «Ну да, сделал. Пойди тут, не заблудись в массе реальностей. Зато пребывание во сне я наверняка исключил. Погасило задорные искорки, а скулы слегка окрасились румянцем, словно почувствовала, что задела меня и сожалеет». Ресницы прикрыли васильковую синь, снова взметнулись птицами над лазурью. По лицу пробежала тень, как от облака, и выражение стало серьезным. Одно лишь мгновение прибавило вес опыта и знаний к ее цветущей юности. Даже не знаю, в каком образе она привлекательней. Мне нравятся оба. Нет-нет, дружище Зайт, так не пойдет. Она всего лишь разыскиваемый индивид. Почти арестованный. Сама решила прийти. Женские чары не заставят старшего лейтенанта Киберрозыска поступить со своим служебным долгом. Пусть говорит, если хочет, но зубы мне заговорить ей не удастся. С радостью отвечу на ваши вопросы, лейтенант Хейс, и уверяю вас, что все происходящее не сон и не розыгрыш. Позвольте рассказать вам кое-что, прежде чем вы доложите начальству о выполненном задании. Если захотите. Много времени я не отниму. Прошу вас взглянуть теперь на одну короткую трансляцию. Вот, посмотрите на экран. Видите эти многочисленные города, разбросанные по бескрайним просторам, пронизанным голубыми венами рек по складкам холмистых предгорий, укутанным тенистыми лесами? Города, поселки утопают в зелени, сверкают обилием прозрачного стекла. Давайте теперь заглянем в любой из них. Выбирайте этот? Хорошо. Я увеличу масштаб. Вас наверняка удивляет большое число людей на улицах и в парках. Сегодня здесь выходной день, и жители города отдыхают. Обратите внимание, как они приветствуют друг друга объятиями, улыбаются, смеются. Кто-то из них в очках совмещенной реальности, кто-то без. Посмотрите, сколько детей... Они резвятся на аттракционах под открытым небом, под присмотром собственных матерей и отцов. Заметьте, в толпе почти нет одиночек. Люди гуляют парами, семьями или компаниями, играют в подвижные игры, обедают в многочисленных кафе или прямо на траве озера. Здесь же, в тени густой листвы, кто-то читает бумажные книги, Вот это лекторий, полный желающих узнать нечто новое с помощью технологий совмещенной реальности. А здесь, вы снова удивитесь, люди все вместе смотрят один старый двухмерный фильм. Увиденное вами, не созданный эксцентричным конструктором виртуальный мир. Это реальность. Так живут мои родители и друзья. Так живут граждане той страны, откуда я родом. Думаю, незачем вам объяснять, что благополучие, читающееся за непринужденным поведением и светлыми лицами этих людей, это результат грамотной модели устройства общества. Модели, отличной от той, что известно вам. Безусловно, мы тоже пользуемся совмещенной реальностью и социальными кибернейронными инструментами. Просто применяем их иначе. Уровень наших технологий вы, я полагаю, уже смогли оценить? Как называется эта страна? Вам будет понятнее, если я скажу, что это один из региональных анклавов, который вы знаете как Восточный Союз. Мы называем наше объединение Справедливым Союзом Свободных Регионов. А мои товарищи — те самые творцы, которых вы считаете заклятыми врагами Объединенного Союза. Не скрою, мы находимся среди вас и внутри вашей нейросети, Но все многочисленные злодеяния и угрозы, которые нам приписывают, не более чем миф. Ведь ваша служба кибербезопасности не обнаруживает нас не потому, что это невозможно, а потому, что мы сами никак себя не проявляем. Пока мы просто наблюдаем за вашим наглухо изолированным от остального мира обществом и пытаемся понять, как вам можно помочь. «Лейтенант Хейс, вы согласны, что вам нужна помощь?» «Хорошо, не отвечайте» но я должна сказать вам, что многие из ваших мыслеобразов нам доступны. Мы знаем, вас угнетает то, что технологии, созданные человеком как инструменты развития, в объединенном союзе используются как инструменты уничтожения общества, вашего общества. Вас, Зайт. Произнесенное просто и твердо, мое имя звучит как вбитый гвоздь. Голубые глаза неотрывно следят за моими, тщательно скрываемыми не только от киберпаутины, но и от самого себя мыслями. Я сам не сказал бы лучше, чем она. Но можно ли ей доверять? Стоит ли? Ваши миры — не иное, как порталы в ваше сознание, добровольно распахнутые для очень приятных идей, ведущих вас к саморазрушению. К примеру, Вы убеждены, что вполне свободны в выборе собственных действий. Природа же врожденных инстинктов самосохранения диктует человеку воспринимать свободу буквально, как избавление от любых усилий, дабы сохранить потенциал организма на случай опасности. Именно такой примитивной свободы вы и становитесь заложниками. Будучи освобожденными от необходимости искать кровь и пищу, Вы также отказываетесь от лишнего труда мыслить, познавать себя и мир, творить, сомневаться, выбирать цели и добиваться их осуществления. Мельница, которую вы неосознанно крутите в угоду ее создателям, перемалывает в труху вашу собственную волю. И вот вы даже не покорные рабы, а поведенческое сырье, генерирующее шаблоны и эмоции для нейросети, то есть ту иррациональность, которой лишен искусственный интеллект. Да, вы, жители Объединенного Союза, независимы и свободны от обязательств перед своим будущим. К сожалению, человеческая цивилизация упорно шла к такому результату уже не одну сотню лет. Коварство поборников власти сломило дух неподкупного воина и превратило его в бунтаря. Бунтарь не устоял перед искушением комфортом и стал потребителем. Потребитель став заложником удовольствий, променял на них собственный разум и превратился в безвольное информационное пятно. Вы уже знаете все это, Зайт, и знаете, что будет дальше. Теперь ее лицо порозовело, и изогнутые луки бровей сблизились и мечут стрелы из-под золотистых ресниц. «Хороша». Чувствую, как мои пальцы путаются в жестком ворохе волос над ухом. Ладонь соскальзывает к затылку. — Ага, осталось только почесать. Понимаю, как выдает меня этот непроизвольный жест. Но я правда озадачен. То ли внешним видом амазонки, то ли тем, что она говорит. Отвела пылки взгляд. Легкие шаги почти не потревожили складок шелка, струящегося ей под ноги. Поверхность стен послушно поддается под прикосновением, и лучи рассеянного света врываются в возникшее окно. Сонно моргая, в комнату глядит компания гаснущих звезд. Откинула прозрачную занавесь, распахнула створки. Прохлада ночного дождя касается моего лица, волнует ажурное полотно. Лунно-перламутровый шелк, золотые локоны — мое сердце. Почему нам не безразлично судьба жителей Объединенного Союза? Так мы устроены, так мы смотрим на окружающий мир. Возможно, дело в том, что тысячелетиями способ выживания наших предков строился на справедливости и взаимопомощи, на понимании того, что только сообща можно преодолеть не урожай, бедствие, нападение врага, болезни и даже смерть. Ведь бессмертие, оно в том, что ты часть целого, а не отдельный фрагмент. Если целое будет жить вечно, ты тоже будешь бессмертен целое это человеческое сообщество, породившее и взрастившее тебя, твой народ. Но народ тоже неотъемлемая часть целого, человеческой цивилизации. Изолированные друг от друга, мы вольны выбирать только собственное отношение к нашей общей и неизбежной судьбе на этой планете. Объединенные вместе, мы определим саму судьбу. Мы, творцы, Не можем бесстрастно наблюдать за тем, как вы себя уничтожаете. Мы тоже испытываем боль, вашу боль, даже если вы сами ее не чувствуете. Нами движет свойство, редкое в живой природе, но присущее человеку. Это свойство – самый доступный способ выбрать верное действие для спасения ближнего своего, который впоследствии может спасти тебя, а значит, для спасения твоего рода. Это то, что планомерно и настойчиво изгоняют из ваших душ, объявляя тягу к единению и сочувствие безнравственными пороками, изолируя вас друг от друга в мирах, где сознание замещается примитивными эмоциями. Я говорю о сопереживании. Именно сопереживание и взаимопомощь помогает нашему обществу не только выживать, но и развиваться и задавать цели далеким потомкам. Нас беспокоят не армии синтетических гомункулов, произведенные вашими эмбриоинкубаторами, и не ложь, как оружие, которым нас с вами разъединяют. Любую армию и любое оружие можно уничтожить. Это вопрос технологий. Мы боимся потерять души своих близких, ваши души и сердца, потому что в вашей гибели отчасти будем повинны мы, потому что не помогли. Ваша душа, зайт. Ваше сознание и есть последнее, решающее поле битвы добра и зла. Хорошо, говорит. Складно. Воительница. Готов поверить. Вот прям готов. Только все это пока лишь слова. Красивые слова. Такие же красивые, как она сама. Но где же факты? Почему я должен верить картинке и тому, что эта пылкая амазонка у нарисованного окна, та, за кого себя выдает? А если это провокация департамента? Мое сознание — поле битвы? Так и есть. Так и есть, черт побери. Выдерживать мегатонные взрывы и ковровые бомбардировки в собственном мозгу нет уже никаких сил. Но, видите ли, я на такие эксперименты и не напрашивался. Почему мой мозг должен полыхать и детонировать, вместо того, чтобы, уютно свернувшись в симуляционном кресле, лузгать гормоны счастья, путешествуя по мирам? Не ваша ли все это затея, барышня? А если все-таки департамент? Послушайте, Анна, я бы внимал вашим речам с большим удовольствием сколь угодно долго, честное слово. Вы так хорошо говорите. Все, что вы говорите... «Да, эти вещи приходили мне в голову, верно? Не все, конечно, но многие. Возможно, даже с вашей помощью. Ведь так? Ведь я вас знаю!» Молчит. Только учащенные после пламенной речи дыхания волнуют скромную девичью грудь. «А может быть, после моего вопроса?» Рукою придерживает створку окна так, будто хочет шире открыть его и впустить больше воздуха. Взгляд прямой, но обращенный сквозь меня к неким пределам, за которыми мне, видимо, еще не доводилось бывать. Скорее всего, это «да». Ха. я и сам знаю, что «да», но ясности это не добавляет. Опустила ресницы, показывая, что тема закрыта. Делаю великодушный жест рукой и строгое лицо, чтобы напомнить ей — Вернее, себе напомнить, кто из нас сейчас заказывает музыку. Хорошо, Анна. Можете не отвечать. По-видимому, у вас на это есть причины. Возможно, что-то из вышесказанного вами я готов допустить. Но согласитесь и вы, что оснований доверять вам у меня пока нет никаких. К тому же я не понимаю, чем мог бы быть вам полезен. Сомневаюсь, что обладаю полномочиями или информацией, которая могла бы помочь вам в помощи нам. Простите за каламбур. Вы, разумеется, знаете, что любые мои действия и многие мыслеобразы известны нейросети. Признаться, подобный контроль иногда действительно бывает несколько навязчив. Эй, «Эй, с ней надо держать ухо востро. Только что была у окна, и в одно мгновение оказалось совсем рядом. Я чуть было снова не схватил нейтрализатор». Глупо, конечно, но кто знает, чем еще удивит эта валькирия. Лицо очень близко, можно сосчитать веснушки под румянцем щек. Едва уловимое дыхание щекочет кожу. От волос тонкий запах клевера и нескошенного хлеба. Смотрит испытующе, прямо в глаза. В лазурных радужках по вселенной. Так там глубоко и неведомо, и все же... Снова вижу, чувствую что-то волнительно знакомое, будто отражение собственной души в глади голубых озер. Что бы вы ни решили и как бы ни поступили в дальнейшем, зайд, я должна предупредить вас, что подавить сигнал идентификатора даже в отрицательном инфополе не так просто, как вы думаете. Пока. Здесь многое зависит от вас. Позволите? Позволите? Маленькая раскрытая ладонь поднимается к моей голове. Мягко, но уверенно ложится на затылок, как раз поверх биочипа. Взгляд сосредоточенный и обращен в себя. Анна внимательно к чему-то прислушивается. Я же внутренне содрогаюсь от внезапной, необъяснимой, невозможной агонии. Волны невесомости одна за другой накатывают, расходясь от единого эпицентра, от ее ладони. Нет, маленькая рука не излучает никакого особенного поля. Нет, вовсе не то. Она добросовестна, как чуткий инструмент врачевателя, ловит недоступные мне импульсы вживленного наноуглерода. Но вот тот момент, мгновение, когда лишь кончики пальцев Анны коснулись меня. Это мгновение концентрическими кругами расходится по всему телу, обжигает леденящим теплом в висках и животе. Не может этого быть. Разве? Нет, я не мог ошибиться. Не мог, просто потому, что не ждал ничего подобного. жадный безотрывно ловлю осознанность в васильковом взгляде. Она появляется. Анна убирает руку и слишком быстро опускает глаза. Но то, что меня так поразило, я увидел. Увидел скрытую за семью печатями холодного рассудка тайну. О, я ей глубоко не безразличен. Очень глубоко. Невероятно. Неожиданно. Чертовски приятно. И как-то все еще бурно в голове и груди. Анна уже снова на расстоянии у стены. Побледнела, выпрямилась. Или все-таки показалась... Нет. Отвернулась, чтобы не выдать себя и отошла к окну. Эх. «Лучше бы она этого не делала!» Звеня птичьими трелями, пролились с распахнутого неба первые лучи умытого дождем светила, зажгли золотым пламенем орел пшеничных локонов, обняли хрупкий силуэт под нежной тканью, почти прозрачный в сиянии юного дня. «Что?» «Да, Анна, простите, отвлекся. Можете повторить?» Связь с нейросетью не удалить физически. Слишком глубоко она вросла. Это можно сделать только своей волей. Понял. Вы сказали волей? Силой воли. Хорошо. Но не сейчас. Считаете, я пока не готов? Вот так, значит. Ей словно больно говорить все это. Выдает едва уловимая дрожь в голосе и, конечно, глаза. Полные тревоги и нежные, любящие, родные. Что-то про бесполезность фактов и доказательств, потому что все битвы и победы внутри, в сознании. Все зависит от точки опоры. Мерила — приближение к цели. Цель — твоя собственная нетленность в бессмертии и развитии всего человечества. Точка опоры — Выбор между личным благом и пользой для ближнего своего, для общества, для жизни вне времен. Инструменты справедливость, ответственность, воля. Что, простите? А, да-да, точка опоры, конечно. Ей нужно спешить. Использование лакуны человеком нарушает баланс переменных, и отрицательное значение начинает инвертироваться. Мираж гибнет. Исчезла. Снова темно. Где-то в глухой стене шуршит вентилятор, усердно замещая свежесть миража безжизненным подогретым воздухом. Бесценный воспитанник мой от рада сердца моего заяц, ау! «Очнись!» «Скажи, какие тонкие материи похитили твой самодостаточный интеллект?» «Помню, вот так же трепал тебя по румяным щечкам, когда ты был совсем юным студентом и позволял себе непростительное чудачество мечтать». «Надеюсь, ты не осудишь старца за столь ранний визит», «Без предупреждения. Как чувствуешь себя, дитя мое? Ты здоров?» «А, куратор Нефилим, вы себе не изменяете, умеете появиться не вовремя. Простите, я не хотел быть грубым, наверное, не выспался. Приветствую вас, куратор». Персонаж старика в два человеческих роста, в неизменной римской тоге с застежкой через плечо и кожаных сандалиях, величественно водворился ровно на том месте, где еще недавно стояла у окна Анна. Всего несколько секунд назад или несколько часов. Кажется, я потерял счет времени. Нефилим говорит про ранний визит, значит, еще утро. Ладно. Что ему нужно на этот раз? — Ах, ты неисправимый шутник, Дрожайший мой подопечный! Не стыдно тебе Подтрунивать над убеленным сидинами куратором? Ну-ну, не смотри на меня так отчужденно. Видишь ли, я просто шел мимо И подумал, не напомнить ли Моему несравненному воспитаннику О необходимости участия в общественной жизни и свободном волеизъявлении независимых жителей Объединенного Союза. Ну хорошо, хорошо. Могу же я иногда пошутить. Пусть не так складно, как это выходит у вас, у молодежи. Старик старательно гримасничает, изображая слащавую хмылочку и явно ожидает похвалы своему искрометному чувству юмора. Жалкое зрелище. По-видимому, тот инкубаторный гомункул, который сейчас управляет персонажем куратора, ни разу в жизни по-настоящему не смеялся. Откуда ему знать, как улыбаются обычные люди? Гримаса исчезает с лица Нефилима так же неожиданно, как появилось. Птичьи черты лица заостряются. Призрачной тенью мелькает что-то нетерпеливое и злое в сетке морщин вокруг разочарованного рта. Никогда еще не видел куратора таким раздраженным. Похоже, его визит не сулит ничего хорошего. Им удалось что-то пронюхать. «Дело в том, дорогой зайд, что ты очень меня беспокоишь. Твой киберадьютор докладывает о сбоях эмоционального индекса, приступах тахикардии, неразборчивости мыслеформ. Все это весьма опасно, свет моих очей. Скажи же мне, своему наставнику и руководителю, что тебя тревожит? Почему ты заставляешь переживать глубокого старика? Ах, не пытай меня своим строптивым молчанием. Ну, хорошо, хорошо. Я ведь и не скрываю, что твой киберодютер вызвал меня. Да ты не поверишь. Твоему киберадьютору померещилось твое отсутствие. Разумеется, это чушь. Абсолютно недопустимый сбой искусственного интеллекта. «Не беспокойся, солнце мое, я уже отправил запрос на переустановку его модуля, но, может быть, раз уж мы беседуем с тобой по душам, — услада моих сидин, может быть, ты расскажешь своему заботливому куратору о том, что тебя гложет, а?» Ведь данные психофизического мониторинга твоего организма действительно оставляют желать много лучшего. Но скажи, почему ты нагрубил уважаемому пастору Абраксу? Почему глобальная кибернейронная сеть отмечает всплески порочных эмоций в твоем сознании? К тому же ты явно злоупотребляешь профессиональными навыками Размывание мыслеформ и применяешь их не только в служебных целях. Это уже совсем никуда не годится, Зайт-Хейс, Это может повлечь за собой серьезные последствия. Ну, не мне об этом тебе рассказывать, дорогой воспитанник. Море скуинкве суефингунт фортуном чадо мое. Примечание. Наша судьба зависит от наших нравов. Латынь. Конец примечания. Самое же ужасное в том, что ты редко выходишь в миры, источник тревог моих зайд. Это весьма, повторю, весьма вредно для здоровья. Датчики активности твоей паралимбической коры говорят, что ты находишься на грани депрессии. «Это сейчас-то, когда тебя ждет очередной успех и повышение на службе? Скажи, дитя, ты регулярно употребляешь самабис?» Рост нефилима уменьшился, стал заметно ниже моего. Голос приобрел альтовую женскую тональность и ласковый тембр. Широкие жесты сменились вкратчивыми и заискивающими, Веки хлопают перед пуговицами глаз, как перепонки у певчей птахи. Даже седины будто поредели. Да, как ты не обращал я раньше внимания на такие простые психологические трюки. Теперь передо мной стелется сама благожелательность. Но как не рассказать такому душке о наболевшем? Эх, а ведь получается. Нейросеть едва не обнаружила лакуну. Именно это старик, или кто там у него в операторах, и явился выяснить. Видимо, Анна пробыла здесь дольше, чем планировала. Баланс переменных начал разрушаться, и ей пришлось исчезнуть так поспешно. Это похоже на правду. А вот остальное... Не знаю. Хотелось бы знать. Единственное, в чем я уверен, почти уверен, Это в том, что персонаж был проекцией живого человека, проекцией самой Анны. Рассудок пытается убедить меня в том, что я просто отчаянно хочу в это верить, но сердце, оно не могло ошибиться. Или могло. Что в событиях этой ночи было реальностью, а что искусственной симуляцией рецепторов? Вот сейчас я сплю или бодрствую? В чьем мире я нахожусь? В своем или нефилима? Что вокруг меня — действительность, а что галлюцинация? Вихрь этой мысленной карусели слегка смещает фигуру нефилима в сторону, колеблет морскую даль за спиной куратора, подергивает рябью очертания предметов в комнате. Пытаюсь унять головокружение и сосредоточиться. Сейчас важно другое. Если все, что говорила Анна, правда — Получается, что творцы находятся в моих руках. Вот что важно. Нефилим нарисовал себе каменный берег, присел на лохматый от водорослей валун, сгорбился, ждет, опершись на посох и шевеля седыми космами бровей. Пусть ждет. Я сам пока ни в чем не разобрался. Надо подумать, пересилить вдруг накатившую немочь и попытаться принять решение». Послушай меня, умудренного опытом старика, дитя. Несмотря на сложность задачи, порученной тебе многоуважаемым полковником Штраубе, ты, Зайт Хейс, не должен оперировать методами безнравственными и, тем более, противозаконными. Тем более противозаконными. Такими, как творческий подход, собственное оценочное суждение или сокрытие известной тебе информации. М да, информации. Ты, образец порядочности и блюститель чести Министерства кибербезопасности, не можешь игнорировать установленную храмом психоанализа морали законы объединенного союза у тебя высокая должность а значит высокая ответственность перед обществом перед обществом да ты не можешь принимать несогласованных решений не можешь ставить под угрозу безопасность жителей объединенного союза и мудрых сенаторов да и, и мудрых, мудрых сенаторов Тебе ведь не нужно объяснять такие простые вещи, верно, лейтенант Зайт-Кейс? Каждым словом куратор будто выжигает маленькие клейма у меня на лбу. Теперь речь его отчетливо и звонко, как военный марш. Я бы даже сказал, что слышал эти резкие ноты где-то раньше. Странное чувство. Казалось бы, то, что говорит Нефилим, должно сильно меня волновать. Да, это именно то, что сейчас меня очень беспокоит. Но мне... мне чертовски хочется спать. Похоже, я как баран пялюсь на старика, неимоверными усилиями пытаясь не сомкнуть веки. Да, ночка выдалась еще та. Слишком много для меня сегодня морали. Губы нефилима смыкаются и размыкаются, выпуская на волю причудливые ленты разноцветных фраз. Змеясь и извиваясь чешуючатыми кольцами, они сплетаются между собой в хитроумные предложения. Мелькают, шипя, раздвоенные языки смыслов, гремят зловещими интонациями хвосты акцентов, Их бесконечно длинные узкие тела тянутся все ближе, струятся, судорожно петляя, как ручейки между камнями, вьются, взмывая воздух и дрожат нетерпение. Скользкие, назойливые, они уже опутывают мне ноги, руки, пытаются вонзить в кожу истекающие густым ядом клыки, просочиться сквозь уши, глаза, рот, Но, словно о стекло, бьются о предусмотрительно выстроенную мной ментальную защиту. Захлебываются бессильной злобой и так, и не достигнув цели, шипят, трепещут на порывистом ветру, а затем, оборвавшись, уносятся в сизую мглу между морской гладью и тяжелым небом. Что-то про то, что я не должен скрывать от департамента свои исследования структуры нейросети, изобретательность не должна переходить границ, установленной храмом психоанализа нравственности. Качнулась серьга в молочно-розовом ухе, подведенные алой помадой губы капризно морщатся и складываются в трубочку, потом снова растягиваются в обратный полумесяц. Движения нефилимо ленивые, небрежные. Из-под седых кустистых бровей глядят остренькие, красненькие, заплывшие жиром и обведенные тушью глазки полковника штраубы, и перепахивают мой мозг в поисках чего-то, чего я, возможно, сам. Творчество! Это чудовищное зло! Да, зло едва не погубившее человечество. Творчество – это удовлетворение эгоистических амбиций. Это разрушение порядка, правил и норм, обеспечивающих стабильность и покой в порядочном сообществе. Творчество – это хаос, да, хаос. Болезнь воспаленного сознания, разъедающая мозг, истекающая гноем пытливости и созидания. Остерегайся, зают Хейс, этой болезни. От нее нет исцеления. Нет исцеления. Да. Творцы, бездельники, лгуны и трюкачи. К тому же, став творцом, индивид начинает плодить вещи и идеи в реальном мире, оскверняя его первозданность тем, что можно совершенно безопасно для природы и общества воспроизвести в мирах. Надеюсь, ты верно понял меня, дорогой воспитанник. — Ну-ка, теперь открой глаза, взбодрись, Зайт Хейс. — Вот так. — Хорошо. Не обессудь, что не могу уделить тебе больше времени. — Твоего доброго куратора зовут неотложенные дела. Да, дела, ла-ла. Ах, да. С тобой хочет поговорить многоуважаемый полковник Штраубе. Ты готов? Ну, чудесных тебе миров, дорогой воспитанник. Прощай. Штраубе? А кто же только что упорхнул в просвет между морской далью и небом моей комнаты? Даю голову на отсечение. Это он и был куратором Нефилимом. То есть оператором Нефилима или, тьфу, наваждение какое-то. Но это точно был Штраубе. По крайней мере, когда речь шла о долге, творцах и тому подобном. «Похоже, полковник пытался применить нейрогипноз, злоупотребляя опции когнитивной депривации в моем биочипе. Такие штучки применяются только на допросах безнадежных преступников, чей здравый рассудок уже не представляет интереса для дознавателей. Уж не записали ли меня в их число?» «Похоже, мне крупно повезло, что я не тратил время на кибергреблю или забеги на каблуках в Кемфорде, и кое-чему научился. Пригодилось. Теперь, видимо, полковник решил явиться в собственной проекции. А, вот и его лоснящиеся рейтузы с лампасами в звонком кожном кресле, в окружении резной мебели и всяких старинных побрякушек». Туловище туго затянуто в безупречный китель. Удобно закинул ногу на ногу, вытряхивает пепел толстенной сигары под лимонное дерево. Мне же нарочно не дает возможности привести себя в порядок. Тоже метод. Знаем. Так себе ощущение, если честно. К тому же после гипнотической атаки трудно собраться с мыслями. В голове пусто, как в дырявом кармане. Но, пожалуй, в текущей ситуации это и неплохо. Даже отлично. Чего не скажешь о желудке. Ладно. Комитет по унифицированному функционированию дистанционно управляемых гильотин для сигар предлагает выслушать господина Штрауба. Есть возражения? Есть воздержавшееся? Единогласно. Слово господину Штраубе. Ничего, ничего, лейтенант Хейс, чувствуйте себя свободно. Да, свободно. Можете обойтись без мундира и без персонажа. Мне гораздо приятнее общаться с вами в неформальной обстановке. Итак, каковы же ваши ну, успехи хихи, да? Удалось ли напасть на след искомого индивида? Ну, конечно. Разумеется, мы регулярно получаем ваши отчеты, они составлены очень, да, очень профессионально, но меня интересует текущая, да, текущая ситуация. Разумеется, безусловно, вы подготовите новый отчет для отдела, конечно, конечно, в самое ближайшее время». Я ничуть в этом не сомневаюсь. Но я хочу сейчас... Да-да. Прямо сейчас хочу услышать лично от вас о ходе операции на... Да, благодарю, киберадьютор Энигма. На 6.30 утра сегодняшнего дня. Я весь внимание, лейтенант Хейс. Дебелый, холеный. Даже не скрывает, что напускное добродушие для него лишь фарс. Откровенно лицедействует, вытянув вперед бычью шею и подставив ухо с качающейся серьгой. Пытается уничтожить мое самообладание, вызвав раздражение или досаду. Хотелось бы мне самому сейчас заглянуть под этот крутолобый череп, но не положено. Субординация». Мясистая ухмылочка выпускает облако табачного дыма, Надменное выражение распирает и без того широкое лицо. Кого-то он мне сейчас сильно напоминает Своим ястребиным взглядом из-под крутых надбровей. Если убрать длинные волосы и бакенбарды, Кажется, был такой премьер старых кассетерит Лет сто назад или больше — Ну, тот, который тоже не расставался с сигарами. Не вспомню имя. Печально, но без Макса я круглая невежда во всем, куда ни ткнись. Проекция дыма достигает обонятельных рецепторов и меня мутит с новой силой. Откуда-то снова булькает граммофон. С коварной настойчивостью дергает слух зажеванная музыкальная фраза. Что любила, говорила, что любила, говори, говори, говори, как капля воды по мозгу, говори, говори, говори, ритмично, неотвратимо в одну и ту же точку, каждая капля как ожог, Хищные щелочки глаз полковников пились в мое серое вещество, как когти. Почти вижу, как толстые белые черви, унизанные перстнями, роются в черепе. Я же говорил, бесполезно. Сейчас мои хорошо размытые и разбросанные по пустой игулкой голове мысли-образы даже для меня самого являются мудреной головоломкой. Убеждаю себя в этом. Верю в это. Не думаю ни о чем. Пустота. Капли воды в мозг. Говори, говори, говори. Нестерпимо. Плевать. Пустота. Похоже, я справляюсь. Полковник, очевидно, не видит моих мыслей слышит только произносимые мною формальные фразы из предыдущих отчетов и начинает злиться. Глазки его сужаются еще больше, становятся почти неразличимы под набыченным лбом. Ухмылочка выпрямляется в узкую полоску, массивный торс подается вперед, а перстни тихо позвякивают друг от друга на пальцах неосознанно мнущих сигару. Пепел сигары падает на золотую пуговицу мундира. Штрауба делать делает слишком резкое, нервное движение рукой, чтобы стряхнуть его. И вдруг, будто устыдившись предательской поспешности, останавливает руку в воздухе. Затем обычными, нарочито вялыми движениями, брезгливо усмехаясь, исполняет задуманное. Снова непринужденно откидывается на спинку кресла, По-видимому, овладевает собой и с досадой глядит в окно на роскошный, освещенный утренним солнцем, Версальский парк. Он ждет, не добавлю ли я еще чего-нибудь к своему пустопорожнему рапорту о непременном и очень скором обнаружении объекта, который пока, к большому, конечно, сожалению, неуловим. Кап, кап, кап, кап. Плавятся от боли нежные аксоны и дендриты моих нервных клеток. Лейтенант, вы меня разочаровываете. То, что операцию идет по плану, я уже слышал. Вам больше нечего добавить. Допустим, допустим, допустим, пустим. Хм, да. А ведь вы неважно выглядите, господин Хейс. Так бледны, как считаете, не помешал бы вам небольшой отдых, а? К примеру, несколько дней полного погружения в самые новейшие миры. Такие, которых еще не видели даже пользователи. Это будет феерично, уверяю вас, да, феерично. Несколько дней или даже недель, разумеется, за счет департамента. — Не думаете, что вам это необходимо? — Да, но вы любите думать, лейтенант. — Любите думать. — Это верно. — Дам. За это мы вас и ценим. — Тогда скажите, что вы думаете о значительном повышении? — Весьма значительном. С переводом на гораздо более почетную и спокойную должность — где вам не пришлось бы заниматься хлопотными делами, испытывать негативные эмоции, а ваши рейтинги и балловый доход были бы увеличены, скажем, раз в шесть, семь. Ну, хотите в десять? Для начала. Да, для начала. Ведь вы еще так молоды. Перед вами, принимающим покаяние, открыты блестящие перспективы. Вы сможете забраться на Олимп гораздо выше меня и знаете об этом. Что скажете, лейтенант? Во как! Ни больше, ни меньше. Неожиданный поворот. Ясно одно. У Штраубы пока нет оснований обвинить меня в чем-либо. Попытка упечь мой мозг на добровольную изоляцию под контроль нейросети в новейших мирах не удалась. Решил купить. Да еще за такую немалую цену. Значит, это значит все, что говорила Анна, правда. И мне есть, что продать. Рваные такты песенки долбят в мозг менее настырно. Они словно затаились, приготовившись к новой атаке, предвкушение которой леденит мне кровь. Как же сладостен этот короткий отдых. Как заманчива мысль о том, что я тоже смогу завести себе лимонное дерево и граммофон, как у полковника штраубы Смогу войти в управляющий совет крупной корпорации, стану важной шишкой или... Или просто смогу бежать, как планировал. Возьму Полину и, употребив полномочия, исчезну за границей. Оба варианта чертовски заманчивы. Вот только странное ощущение бессмысленности этой затеи охлаждает мой энтузиазм. Допустим, я избавлю себя и Полину от участи пользователей, обеспечу нам безопасность здесь или в любой другой точке планеты. Безопасность от чего? Разве можно где-то скрыться от противостояния добра и зла? Ведь мы все все равно умрем, рано или поздно. И если в итоге схватки победит зло, мы умрем навсегда. Бессмертие оно в том, что ты часть целого, а не отдельный фрагмент. Если целый будет жить вечно, ты тоже будешь бессмертен. Пока кто-то склоняет людей к обесчеловечиванию и гибели, твоя собственная жизнь всегда будет под угрозой. И погибнешь ты дважды, один раз вместе с собственной плотью, Второй раз с последним человеком на планете. К тому все и идет. Проклятие! Некуда мне бежать! И нет кого! Как там сказала безумная старуха из покинутого города? — От себя не убежишь, Зайт-Хейс, мужайся! — Да. Вот круг и замкнулся. — Интересно, почему творцы так себя называют? — Не согласен я с полковником в том, что творчество – это удовлетворение эгоцентрических амбиций и разрушение порядка. Прежде всего, творчество – это созидание. И не просто созидание. Созидание без наития будет ремесленничеством. Подлинный же творец страдает неисцелимо и глубоко, если не имеет возможности каким-либо образом отобразить, донести до людей самые животрепещущие проявления бытия. И чем больше несоответствий гармоническим законам Вселенной в окружающей Творца действительности, тем острее его потребность выразить их в своем творении, проявить язвы, грозящие уничтожить красоту и саму жизнь. Молчание и бездействие для Творца хуже жесточайшей физической пытки. Они не могут бесстрастно наблюдать за тем, как мы себя уничтожаем. Они испытывают нашу боль. «Ладно, полковник Штраубе, тогда я тоже творец. Чего бы мне это ни стоило». Солнечный луч споткнулся об осколок стекла, перепрыгнул через груду кирпича и штукатурки, увлекая за собой хоровод танцующих пылинок, взметнулся вдоль выщербленных ступеней на следующий этаж. «Мне тоже туда, дружок. Пойдем вместе. Знакомая дверь, пестрая от заплат и граффити. Сдерживаю дыхание, прислушиваюсь». Едва различимы удары маятника где-то на другом конце вселенной. Сильный запах подгоревшего протеинового кофе. Шорох. Нет, это шуршит ткань когда я поднимаю руку, чтобы позвонить в седой от патины колокольчик. Вдруг неожиданно щиколотку подпружинивает что-то мягкое и податливое. Утробно урча, оно старательно трется о штанину брюк. Наклонившись, задеваю ладонью пушистую антенну хвоста и чувствую теплую, упруго вогнутую арку кошачьего брюха, мгновенно обмякшую в воздухе. Где-то под пальцем дробно колотится крохотная сердечная мышца. Животное доверчиво складывает лапы у меня на руках, поднимает бандитскую морду с разорванным напополам ухом. Сквозь вертикальные щели желто-зеленых глаз за мной следит головокружительная бездна спокойного и уверенного превосходства природы над всем искусственным, чуждым и наносным. Ваш... София Кинский испуганно трясет жабрами щек, отступает вглубь комнаты, всплескивает тугими перетяжками на пухлых ручках. Ах, офицер, это вы... Это... «Ну да, это бисквит. Как же вы его поймали? Он такой дикарь!» «Я знаю, офицер, пользователям зверушек нельзя. Да он здесь не живет, вы не подумайте. Правда, Гранма? Он так приходит иногда, попьет молочка, и нет его. Ах, надо же, он вас совсем не боится, офицер. Посмотрите, как вы ему понравились!» «Би-би-би!» «Да, Бисквитик? Да, хороший. Вы ведь не за ним офицер? Нет, вы ведь не из службы отлова? Прошу вас, хотите кофе?» Водружаю клубочек теплого меха на протянутые руки. Обширное тело в домашнем халате благодарно колышится, источая жар, запах уксуса и чеснока. Заплывшие нездоровым жиром щелочки глаз простодушно улыбаются. Женщина нежно квохчет и гладит своего кота. От приступов брезгливости и тошноты, мучивших меня в прошлый раз, не осталось и следа. С грустью смотрю на студенисты, испещренные венами руки Софии Кински и думаю о том, что пользователи делятся всего на два типа — Нервно изможденных дистрофиков и оплывших от гиподинамии и синтетической пищи диабетиков. Таких, как эта добродушная, по-своему мудрая, но уже слишком больная женщина. Или превращенный в личинку Нил Божич. Их тоже уже не спасти. Расходный материал. Спасибо, госпожа Кинский, но кофе как-нибудь в другой раз. Спешу. Будьте добры, подпишите протокол нашей предыдущей беседы. Да, оденьте очки и нажмите кнопку «Подтверждаю» на вашем экране. Ничего, не беспокойтесь. Формальность есть формальность, и я нисколько себя не затруднил, приехав к вам лично. Послушайте, госпожа Кински, могу ли я поговорить с вашим родственником номер... с вашей гранд если это возможно? — На подголовнике кресла-качалки лежит изъеденное временем длинное лицо, похожее на кусок древесной коры. Лоб, обернут выцветшим шарфом, бахрома которого, сплетя с седыми прядями, падает прямо на открытые, бесчувственные глаза. Высохшее тело едва угадывается под пледом и почти не выступает над поверхностью кресла. Вид старухи уже не шокирует. Можно сказать, что я даже восхищен жизнестойкостью этого древнего организма. Кажется, что старуха дремлет, и, вглядываясь в нее, я вдруг ощущаю всю нелепость своего положения. Зачем я вообще явился сюда? Что сподвигло меня предположить, что старуха не безумна и может что-то знать? Готов уйти, но намерение мое останавливает сухая, обтянутая дряблой кожей рука поднятая над пледом. Узловатая кисть делает манящее движение. Старуха поворачивает голову и снова называет меня по имени. Это поражает меня так же, как тогда. Просит подойти ближе. Еще ближе. Ищет в воздухе мою ладонь. Пожатие удивительно теплых и мягких пальцев невесомо, как пух. Слепое лицо светлеет от отрешенной улыбки, посланной будто бы не мне, а чему-то очень далекому, но бесспорно связанному со мной незримыми узами. Затем старуха неохотно разжимает пальцы и роняет несколько слов, предназначенных уже для меня. «Вот ты и пришел, Зайт Хейс. Что ж, спрашивай». «Раз время настало...» «Да нет, я просто хотел... хотел... предупредить. Пока мой киберадьютор на перепрошивке, и я могу сказать это. В общем, если Анна свяжется с вами в ближайшее время, передайте ей, что нейросеть заподозрила наличие дисбаланса переменных в своем инфополе. Специалисты департамента очень скоро вычислят отрицательные лакуны и определят их заполнение». «То есть выйдут на Творцов? Я бессилен этому помешать. Это может занять от нескольких дней до нескольких часов. Вы поняли меня? Вы сможете передать ей то, что я сказал? Поверьте, я хочу помочь». «Да, юноша, я верю тебе. Не беспокойся. Они знают». Но это не то, ради чего ты пришел. Не то, о чем ты хочешь спросить. Да, ты хочешь снова встретиться с Анной. Конечно, я знаю, ты не причинишь ей вреда. Ты найдешь ее, Зайт Хейс. Но для этого тебе нужно будет «Найти себя!» Слепыми бельмами она теперь смотрит мне в лицо и будто видит нечто такое, что ледяным дыханием студит мою спину и заставляет передернуть плечами. Немигающие веки старухи, наконец, медленно закрываются, ставя точку в коротком диалоге. «Найти себя?» «Из чего я решил, что она что-то знает?» Несомненно, все сказанное ею — вздор замутненного старостью рассудка. Полина, я дома. Все хорошо, принцесса? О, да ты, похоже, прекрасно отдохнула и выспалась. Мне нравится румянец на твоих щечках и прежние бесенята в твоих ясных глазках. Ну, скажи теперь, что учеба в колледже не пошла тебе на пользу. Как раз закончился урок социальной этики? Отлично. Тогда давай, докладывай, каковы твои успехи. Так-так, не понимаешь, почему ты должна слушать только куратора, преподавателей и пасторов-сугестиков, а меня нет? Хм, тебе так и сказали». Тебе что-то говорили именно про меня? А, вообще родители, даже если они есть и ты с ними общаешься, не должны являться для тебя авторитетом. Понятно. На то я подумал, неважно. А еще вам говорят, что животных, детей и друзей иметь нежелательно, так как переживания за них могут доставить беспокойство. Но ведь ты, дочка, так не считаешь, верно? — Хорошо. Молодец. Просто постарайся не спорить с учителями. — Не споришь и очень любишь меня и свою подругу Маргариту? Вот и умница. — Постой. Не та ли это Маргарита, которая попала на острова? — Почему вдруг так помрачнел, спрашиваешь? — Так, ничего. Тебе показалось. Ерунда. Устал немного на работе. «Но, знаешь, Полина, я хотел тебе сказать... Я думаю, тебе нужно... Да что же с тобой такое, Полина? Не слушаешь меня и прыгаешь, как молодой козленок на лугу, честное слово. Что случилось?» «Ах, у тебя отличные новости! Ты едва дождалась меня и уверена, что я буду за тебя очень рад. Глазки вишенки сияют и жмурятся от удовольствия». Ручки, нежные, как лепестки цветка, обвили мне шею, как когда-то в детстве. Она стала еще выше и сильнее, славная моя девочка. Ты даже не представляешь, как мне нужна твоя поддержка и твоя радость. Оставайся всегда такой, моя принцесса, а я горы сверну, чтобы никакая печаль не коснулась твоего светлого чела». — Ну так говори уже скорей. Не томи, проказница. — Что? Тебя выбрали в суррогатные роженицы к сенаторам? — Папа, Зайд, что с тобой? Почему ты так на меня смотришь? Ай, ты сжал мне руку. Мне больно. Мне страшно, когда ты так... Куда ты опять, па? Сколько боли может вынести один человек? Не той боли, от которой организм рано или поздно впадает в отключку, а той, которая сводит с ума каждой секундой промедления. Той, которую приходится загонять в капсуль собственного рассудка, гася взрывы бешенства и отчаяния. Спокойное дыхание. Ровный пульс. Каменное лицо. Только чертовски давит в грудине, слева. Там, где термобарическая детонация продолжает выжигать остатки кислорода. Приветствую, сержант. Мне необходимо попасть в департамент. Разумеется, я знаю, что рабочий день окончен. Я забыл важную вещь в отделе. Конечно, это займет несколько минут. Благодарю, сержант. Теперь нужно найти дежурного офицера. Возможно, удастся сблифовать. Если что, придется действовать решительно. Тогда времени будет еще меньше. Многое зависит от того, кто сегодня за коменданта. Знакомая нескладная фигура за стойкой. Невероятно. Это снова Хасса. Именно Хасса Берга судьба посылает мне в такую минуту. Теперь он, пожалуй, захочет поквитаться за мои глупые и жестокие выходки. И будет прав. Лейтенант Берг, честь имею. Мне необходим код доступа к оборудованию конструкторов внутриведомственных персонажей. Нет, лучше сразу в серверный отсек. Это срочно. Нет, сейчас я не могу получить код лично, и у меня нет доступа. Можете не запрашивать. Не запрашивайте, я сказал. Послушайте, Хасса, Лгать вам или обещать золотые горы я не буду. Более того, скажу, что если вы мне сейчас поможете, наверняка будете разжалованы и уволены из департамента. Спокойно. Как видите, я не шучу. Своим оружием вы воспользоваться не успеете. Отключитесь от мира департамента. Я сказал, отключитесь. Так, теперь покажите руки и не делайте лишних движений. Никаких апелляций к вашему киберадьютору. «Попытайтесь понять, Хассе. Я не сошел с ума, и мне чертовски необходим этот код. Это не для меня, это для всех. Всех жителей Объединенного Союза. Живых. Пока живых. Долго объяснять. Все, что я могу сделать, это дать вам слабый разряд вот этим самым нейтрализатором после чего вы окремаетесь и сможете сказать, что я вас принудил, пытал или что хотите. Если откажетесь, сейчас я готов на все». «Поверьте, Хасса, мне не хотелось бы убивать вас, но каждая секунда на счету. Это важно, повторяю, для всех нас. Вы мне поможете?» «Неубедительно. Безнадежно. Придется вырубить Берга и попытаться считать код с его биочипа. Сложно, но выполнимо. Ага, две камеры системы безопасности, как положено. Слепая зона. Понял. Немного вправо, у перегородки». Большая удача, что полный функционал Макса еще не подключен, но он может вернуться в любую минуту и помешать. Время, время! Чего же Берг тянет? Я готов нажать на взведенный курок, но то, что удается разобрать в мыслеобразах лейтенанта, заставляет меня медлить. Нерешительный парень растерян, но не напуган. Напротив, отчетливо вижу растущую в нем готовность к действию. Как ни странно, эта готовность не несет в себе угрозы лично для меня. Мне снова кажется, что светлые, близорукие глаза Берга наблюдают за мной понимающе и даже одобрительно. Черт побери, мне что, действительно ни одному приходит в голову крамольные мысли? Медленно поднимает ладони, показывая, что не хочет хвататься за оружие. Говорит, что одного кода мало — «Чтобы попасть в серверный, нужен динамический ряд комбинаций, который может сгенерировать только биочип дежурного. Это новый контур безопасности, о котором я не знал. Что он, Берг, как раз должен совершить очный обход и готов проводить меня в отсек. Что идея с небольшой дозой электромагнитного излучения ему нравится, и он ничего, попробует выкрутиться. Что он хочет помочь». Гигантский колодец без перекрытий между этажами. Только технические перемычки, проброшены между платформами, уставленными блоками вычислительного оборудования, сотнями тонн металла, композитов и фрактального графена, глотающими йотабайты данных в секунду. Плотный поток нагретого процессорами воздуха стремится вертикально вверх, оживляя огромные лопасти электрогенераторов, расположенных по всей высоте колодца. Их равномерное безостановочное движение давит на барабанные перепонки и сушеным ветром, от которого невозможно укрыться. Кислорода почти нет. Носоглотка пересыхает мгновенно. Насыщенная магнитными полями атмосфера засыпала песком глаза, горло. Нахожусь в главном отсеке логической сети серверов, генерящих кибернейронные взаимосвязи персонажей и их операторов, Судя по количеству оборудования, далеко не только внутриведомственных. А ведь это лишь один из нескольких отсеков в башне. Уверен, оживить персонажей всех миров вместе взятых можно гораздо меньшими силами. Правда, только если их количество не превышает официальную статистику в десятки или сотни раз. Например, за счет таких оцифрованных людей, как Маргарита. Возможно ли это? «Или, если сети не приходится обрабатывать дублирующие прогрессии данных, которые нам, Сорно, так и не удалось обнаружить...» «Эх, нет времени думать об этом. Скоро мой мозг начнет плавиться от перегрева. Надо действовать. Прежде всего, необходимо найти и уничтожить профили фальшивых суррогатных рожениц, созданных Гапалом и его командой. Это то, что я точно смогу сейчас сделать». Не слишком много, но пропажа нескольких сотен, осчастливленных сенаторами жительниц Объединенного Союза, считавшихся живыми и здоровыми, заставит людей, наконец, задуматься о том, что с ними происходит. Непременно заставит. Да, это верное решение. Итак, после входа в систему в моем распоряжении будет не больше двух минут до определения сетью несанкционированного характера вторжения. Всего 120 секунд поделят историю Объединенного Союза на до и после. Должны поделить. Рубашка промокла насквозь и вновь высохла. Теперь обжигает. Чертовски хочется пить и жить тоже. Но не так. Не казаться самому себе живым, а быть им. Что ж, тогда погнали. Управляющий терминал. Пароль. Ну, это просто. Хоть что-то я помню наизусть. Знакомый интерфейс. Отлично. Ха, не сюда. Здесь тоже только данные департамента. Не то. Все не то. Ага, есть. Вот они. Куколки Гапала. Все как на ладони. Отличная работа, лейтенант Хейс. Удалить резервную копию? Конечно, удалить. Это куча металлолома еще спрашивает. Похоже, я даже успеваю отключиться и покинуть серверную. Главное, не потерять прямо сейчас сознание от перегрева и духоты. Думаю, смогу добраться до выхода. Нормально. Секундочку. А это у нас что за кластер переменных? Просто гигантский объем. Ого! Судя по всему, это именно он и задает дополнительную нагрузку на всю систему. «Строго секретно. Под цепью паролей. Не добраться. Кажется, кожа так горяча, что может воспламениться. Темнеет в глазах. Сердце мечется за ребрами, как щегол в клетке. Лопасти генератора под узким, решетчатым мостком вращаются все быстрее, быстрее, быстрее. Начинают приближаться. Не смотри вниз. Соберись, приятель. Давай!» До сигнала тревоги еще секунд 20. Можно вскрыть заголовки. Списки преобразованных констант. Модули симуляции исходного кода для персонажей двойного назначения. Двойного назначения? Ну, дальше, дальше. Вот. Дублирующие операторы персонажей. Списки. Конечно, под паролем. Геолокация. Новые кассетериды? Не верю своим глазам. Наверное, у меня уже мутится в голове. Да нет, так местонахождение не может быть ошибкой. Вот так значит. Те самые задвоившиеся операторы персонажей, о которых говорил Нил Божич. Гигантский кластер дублирующих прогрессий данных, которые все-таки существуют и секретно обрабатываются здесь, в цитадели кибербезопасности Объединенного Союза. То есть получается, что у любой пары оператор-персонаж в мирах может быть еще как минимум один скрытый оператор, причем сидящий там, на островах. Человек, который воздействует на поведение первого, легитимного оператора посредством того же самого персонажа. Того же персонажа. Путаются мысли. Это... Это как если у нас персонаж такси. Легитимный оператор, то есть игрок миров, водитель. А скрытый оператор — это пассажир, указывающий водителю, куда вести машину. Но только водитель при этом даже не догадывается, что везет и слушается пассажира. Ну и дела. Кто бы мог по... Пронзительный вой сирены. Разряд белизны под веками. Зыбь под ногами. Мрак.